«Кого убили?» «Хозяина казино, снайпер, в самом центре Мурманска. К нашим делам никакого отношения не имеет». «А что имеет?» «По-моему, ничего». Голубков полистал сводку и отложил ее в сторону. «Ладно, возьму с собой, потом посмотрю. Документ без грифа, так что ничего страшного. Сдай отчет в бухгалтерию и можешь отдыхать». Авдеев вышел. Голубков набрал номер домашнего телефона. Занято. Набрал еще раз. Снова короткие гудки, Ну, ясно. Младшая дочь треплется с подругами. 18 лет. Есть о чем потрепаться. Любовь, любовь. По два часа может висеть на телефоне, пока не сгонят. А согнать некому. Жена на работе, а пятнадцатилетний Сашка еще не набрал силы, чтобы отнять у сестры телефон и самому залечь на диване с трубкой. Этот на машинах помешан. Все иномарки знает наперечет. Тоже может по часу спорить с приятелями. Есть на Пентиаке 900 лохматого года турбонаддув или его начали ставить позже? Клянчит хоть старый запорожец. И придется купить. А что делать? Пусть лучше с запором возится, чем свяжется с какими-нибудь наркоманами или токсикоманами. Голубков поставил аппарат на автодозвон и в ожидании звонка принялся просматривать сводку, привезенную лейтенантом Авдеевым. Происшествия были сгруппированы по разделам. Тяжкие преступления, убийства, разбойные нападения, вымогательства под угрозой оружия, вооруженные грабежи. Потом шли бытовые преступления, нападения на таксистов и частников, квартирные кражи, заявления о пропавших. Старик, страдающий склерозом, заблудился, видно, бедолага забыл, где живет. Таких находили иногда за тысячу километров от дома. Два подростка. Один из Мурманска, второй из Оленигорска. Сорокалетний шофер из поселка Колки. Семнадцатилетняя девушка из Мурманска. Это скверно. Вряд ли найдется. Угоны автомашин. В основном новые «Жигули». Восьмерки и девятки. Тридцать первые «Волги». УАЗ «3962» затесался. Тоже из «Колков». Служебный какого-то ремстройбыта. 1989 года выпуска. Кому он, интересно, понадобился? Дорожно-транспортные происшествия, по пьянке, из-за превышения скорости, нарушения правил обгона, карманные кражи, мошенничество. Действительно, полный букет бурлит жизнь, как гнилое болото, что в Мурманске, что в Москве. Она и раньше, конечно, бурлила, но все же не так». Телефон, наконец, звякнул. Трубку взял Сашка. Голубков хотел обругать сына, но сдержался. Велел передать матери, что его сегодня не будет. — Командировка? — спросил Сашка, привыкший к отлучкам отца дежурства. Голубков хотел уже положить трубку, но остановился. — Скажи-ка, знаток, УАЗ 3962, что это за машина? — Ну, батя, таких элементарных вещей не знаешь. Обыкновенная санитарка... Движок от 24-й Волжанки, задний привод, передний ведущий мост. Полное говно аппарат. «Скорая помощь?» — уточнил Голубков. «Да нет. Скорая сейчас на рафах или газелях, а на санитарках — ветеринарная служба. А чаще просто мелкие грузы возят. Да видел ты их тысячу раз. Такие фургончики с цельнометаллическим кузовом. Обычно зеленые или темные беж. А что, тебе предлагают купить?» Голубков хмыкнул. «Ага». Предлагают, Линкольн, мне предлагают, лимузин, выпуска 1974 года, длиной 7,5 метров. И ты купишь? Сашка аж захлебнулся от волнения. Простодушие это было в нем от отца. Намается он с ним в нынешней жизни. А как же, подтвердил Голубков, квартиру продадим и купим Кадиллак. А где же мы будем жить? «А в нем и будем?» «Все шутишь», — разочарованно заключил сын. «А ты все ушами хлопаешь. Надо же хоть немного думать, прежде чем раскрывать рот». Голубков положил трубку и тотчас забыл о сыне. Санитарка. Угнана из поселка Кволки 18 апреля. В тот же день исчез шофер из тех же Колков. Работал в Ремстройбыте. Что это за Колки?» Голубков достал карту Кольского полуострова и растерил на столе. Минут десять через лупу исследовал ее по квадратам. И, наконец, нашел. Название колки было набрано самым мелким шрифтом, еле различимым среди голубых разводов озер и желтых сопок. Крошечная точка населенного пункта почти сливалась с точкой пожирней, какой обозначались поселки более крупные. Голубков прочитал название поселка, И мощный выброс адреналина в кровь мгновенно смыл апатию и усталость. «Лейтенанта Авдеева ко мне срочно!» — приказал он помощнику. «Он должен быть в бухгалтерии!» «Отчитался за командировку?» — спросил Голубков, когда Авдеев появился в его кабинете. «Так точно!» «А теперь бегом оформляй новую!»